Некоторые комментарии и источники сведений. Глубинные корпуса Киевского особого военного округа 31, 36, 37, 49 и 55 стрелковые корпуса выдвигались по директиве НКО номер 504 от 13 июня 1941 года Военному совету КОВО. Аналогичную директиву на выдвижение 21-го, 44-го и 47-го стрелковых корпусов получил Военный совет Западного особого военного округа. Обе директивы опубликованы в сборнике 1941 год. 135-я стрелковая дивизия, командир генерал-майор Смехотворов, находилась на марше из пунктов дислокации мирного времени дубно острог Заслав в район местечко Локачи, местечко Свинюхи. К четырем часам 22 июня голова колонны главных сил достигла района Дневки, лагеря Киверцы, 12 километров северо-восточнее Луцка, на удаление 100 километров от границы. Владимирский, на Киевском направлении, Москва, военный сдат, 1989 год, страница 24. 11-я стрелковая дивизия перевозилась из Ленинградского военного округа в Прибалтийский и выгружалась из эшелонов в юго-восточнее Шауляя. 1941 год ⁇ уроки и выводы ⁇ Москва ⁇ военный дат. 1992 год ⁇ страница 90 ⁇ Теперь давайте вернемся к 3 и 12 мехкорпусам Прибалтийского особого военного округа, получившим директиву на выдвижение. 18 июня 1941 года. С некоторой натяжкой их можно включить в число дивизий, выдвигавшихся ближе к границе. Подчеркну, именно ближе к границе, а не непосредственно на границу. Владимир Богданович сетует, что ему неизвестен пункт назначения 28-й танковой дивизии 12-го мехкорпуса. Известен небольшой отрывок из боевого приказа, который в тот же день, 18 июня 1941 года, получил полковник Черняховский, в последующем генерал армии, командир танковой дивизии того же 12-го механизированного корпуса. Очень жаль, что весь приказ не опубликован. Он остается секретным, как и полвека назад. Согласно германским трофейным документам, Первая встреча с 28-й танковой дивизией произошла под Шауляем, но дивизия имела задачу выйти к самой границе. Секретным этот приказ был ровно 20 лет. Опубликован полностью в печатном виде спустя 12 лет после войны. Про районы сосредоточения в приказе написано следующее. 4. В 23.00.18.6.1941 частям выступить из занимаемых зимних квартир и сосредоточиться А. 28. танковой дивизии без мотострелкового полка в лесах Бувойни, местечко Груджай, Бриды, Норейки, все западнее Шауляйского шоссе. К 5.00.26.1941 командный пункт Лес, полтора километра северо-западнее Норейки. Б. 23-й танковой дивизии в полном составе в лесах в районе местечка Тиркшляй, местечка Седа, Тельшай, местечка Тришкей К 5.00 26.1941 командный пункт. Лес. 2 километра севернее Неримдайчай. В. 202-й мотострелковой дивизии в полном составе. В лесах в районе Драганы, Гесви, Валдейки, Науконис. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск номер 33, Москва, Военный сдат, 1957, страницы 22-23. Гриф секретно снят в 1965 году. Желающие могут посмотреть на карту и убедиться, что районы сосредоточения дивизий 12-го мехкорпуса в нескольких десятках километров от границы. То же самое с дивизиями Третьего Мехкорпуса. Дмитрий Иванович Осадчий, встретивший войну в этом мехкорпусе, пишет «22 июня 1941 года 5-я танковая рота Третьего танкового полка 2-й танковой дивизии Прибалтийского особого военного округа, который мне довелось командовать, готовилась к учению. Подготовка проходила в лесу в 4-5 километрах от военного городка в районе сбора по тревоге, где мы находились с 18 июня. И чуть ниже. Район дислокации полка располагался приблизительно в 120 километрах от государственной границы. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 6, страница 52. Владимир Богданович статью Осадчева читал, цитирует ее в другом месте, но на неудобную для него цифру в 120 километров не обратил внимания. Несмотря на все эти факты, Владимир Богданович привязывает выдвижение к границам к сообщению ТАСС. Итак, 13 июня 1941 года – это начало самого крупного в истории всех цивилизаций перемещения войск. 13 июня не было тем днем, когда дивизии второй волны первого стратегического эшелона все вдруг поднялись и двинулись к границе. Сроки начала выдвижения были различными. Формально ситуация выглядит так. Начиная с середины июня 1941 года, по решению командующего западным особым военным округом генерала армии Павлова, 31-й имеется в виду, наверное, 21 -й, 47 -й и 4 стрелковые корпуса начали выдвижение из районов постоянной дислокации, удаленных на 400-600 километров от границы. Полоцк, Витебск, Лепель, Смоленск, Могилев, Бобруйск. Ближе к границе, в районы, удаленные от нее на 100-300 километров. Лида, Барановичи, Минск. Харьков, Грозовой июнь, Москва, военный сдат, 1989 год, страница 176. Приказ на выдвижение ближе к границам 47-го стрелкового корпуса был отдан руководством Западному особому военному округу 21 июня 1941 года. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, выпуск номер 35, Москва. военный дат. 1959 год. Страница 11. Соответственно, на 22 июня 1941 года успел отправить из Бобруйска только часть штаба и корпусных частей. Там же страница 9. Решение о выдвижении других частей напротив принималось до сообщения ТАСС. 6 июня военный совет Одесского округа обратился к начальнику генерального штаба за разрешением на передислокацию 48-го стрелкового корпуса на наиболее вероятное направление действий противника. После того, как разрешение было получено, 47-я и 30-я стрелковые дивизии и управление корпуса к 15 июня сосредоточились на новых позициях, немного восточнее Бельцы. Военно-исторический журнал 1978, номер 4, страница 89. Если окинуть взором картину расположения советских войск на момент начала войны, то дивизии и корпуса РККА можно разделить на три большие группы. Первая – это находящиеся на от нуля до ста километров от границы войска, которые должны были осуществлять прикрытие границы по планам, заложенным в красные пакеты. Второй эшелон ⁇ это глубинные дивизии, выдвигавшиеся в районы на расстоянии 80-100 км от границы и находившиеся на 22 июня на расстоянии от 200 до 400 км от границы. Выдвигалась вторая группа в районы, предусмотренные планами прикрытия, а не непосредственно к границе. Эти две группы войск составляли первый стратегический эшелон. Третья группа – это армии внутренних округов, разгружавшиеся на рубеже западная Двина, Днепр, в нескольких сотнях километров от границы. Какова была задача первого и второго стратегических эшелонов РККА? Сведем данные об эшелонах советских и немецких войск для понимания и назначения их численности. Если оперировать относительными цифрами, то в группировке советских войск было 43% дивизий в первом эшелоне против 77% у немцев. Поэтому и выдвигались войска к границе, чтобы вдоль границы СССР с Германией и ее сателлитами были выстроены две примерно равноценные по численности армии, подобно тому, как выстраиваются перед началом партии шахматные фигуры на доске. По записке Ватутина самому последнему предвоенному документу советского военного планирования предполагалось собрать против Германии в первом эшелоне 186 дивизий. В приграничных округах было 170 дивизий, включая 3 дивизии в Крыму. Это означает, что откуда-то нужно взять еще 19 дивизий. 19 июня 1 танковая дивизия 1-го мехкорпуса убела на Кандалакшское направление, и разница составила уже 20 дивизий. Эти 20 дивизий как раз и предполагалось по записке Ватутина выдвинуть из внутренних округов. Семь из Приволжского, семь из Харьковского и шесть из Орловского военных округов. Эти соединения должны были объединяться управлениями 20-й и 21-й армии, которые в реальности до мест назначения доехать не успели и вошли во второй стратегический эшелон. Второй раздел – это резервы фронтов для парирования возможных кризисов. По записке Ватутина, это 22-я армия из Уральского округа за Западным фронтом и 16-я армия Забайкальского военного округа, 19-я армия Северокавказского военного округа за Юго-Западным фронтом. Третий раздел – это армии резерва главного командования, 28-я армия из Архангельского военного округа и 24-я армия, управление которой перебрасывалось из Сибирского военного округа. Для организации такого построения войск и производились перемещения дивизий, корпусов и армий к границе. Армия мирного времени – это разбросанные по всей стране армейские части. Для ведения боевых действий их нужно построить в определенном порядке на предполагаемом театре военных действий. Вне зависимости от тех задач, обороны или наступления, которые мы этим войскам ставим. Что говорят о предназначении второго стратегического эшелона наши военачальники? Суворов умудряется при цитировании исказить смысл сказанного и даже не понимает, о чем идет речь. На совещании вблизи границ, кроме командиров первого стратегического эшелона, присутствуют высокие гости из второго стратегического эшелона во главе с командующим Московским военным округом генералом армии Тюленевым, который занимает в ряду тысячи генералов третье место. Пользуясь присутствием Тюленева, генерал армии Павлов – Объясняет командующему 4-й армии генерал-лейтенанту Чуйкову, будущему маршалу Советского Союза, назначение второго стратегического эшелона. «Когда из тыла подойдут войска внутренних округов», Павлов посмотрел на Тюленева, «когда в полосе вашей армии будет достигнута плотность 7,5 километров на дивизию, тогда можно будет двигаться вперед и не сомневаться в успехе». Как обычно, Владимир Богданович до неузнаваемости искажает цитату. Посмотрим, что сам Сандалов пишет. «Вначале, может быть, придется и отступить», — уточнил Павлов. «У немцев теперь не стотысячная армия, какую они имели в 1932 году, а трехмиллионная. Она насчитывает свыше трехсот соединений, располагает большим количеством самолетов». Если враг перед началом войны сосредоточит у наших границ хотя бы две трети своих сил, нам в первое время придется, конечно, обороняться и даже отступать. А вот когда из тыла подойдут войска внутренних округов, Павлов посмотрел на Тюленева, когда в полосе вашей армии будет достигнута уставная плотность, 7,5 километра на дивизию, тогда, конечно, можно будет двигаться вперед и не сомневаться в успехе, не так ли? Сандалов, Пережитое, Москва, военный сдат 1966 год, страница 65. Как говорится, почувствуйте разницу. Слова Дмитрия Григорьевича Павлова поймут только знакомые с военными теориями 30-х годов люди. Павлов имел в виду начальный период войны с 15-20-дневной паузой на период мобилизации, сосредоточения и развертывания. В этот период, пока к границе едут войска из внутренних округов, приграничные армии осуществляют прикрытие границы, ведут борьбу за господство в воздухе и срыв сосредоточения и развертывания противника. Плотность 7,5 километров на дивизию – это не плотность для наступления. Это плотность в среднем на фронте округа, позволяющая начинать операции в соответствии с уставами а Владимир Богданович в военной теории оказывается, мягко говоря, слабоват. И даже не в технологии ведения начальных операций, но и в возах военной науки. Плотность войск 7,5 километров на дивизию, которую используют советские генералы, это стандарт для наступления. В то же время для оборонительных действий дивизий давалась полоса местности в 3-4 раза большее. Откуда взял эти нормативы Суворов, для меня остается тайной. По ПУ-39 ширина фронта наступления стрелковой дивизии колебалась от 2 до 6 километров. 98. Ширина фронта боевого порядка наступления зависит от характера сопротивления противника, наличных средств подавления и условий местности. Она может измеряться протяжением... Для дивизии от 2,5 до 3,5 км. Для корпуса от 8 до 12 км. При атаке сильно укрепленных полос ИУР ширина фронта наступления может сокращаться. Для дивизии до 2 км, для корпуса до 7 км. На второстепенных направлениях ширина фронта наступления может в зависимости от обстановки возрасти для дивизии до 5-6 километров, для корпуса до 15-18 километров. Полевой устав РККА, ПУ-39, Москва, военность дат, 1939 год, страница 62. Нормативы на оборону по ПУ-39 предусматривались следующие. Ширина фронта боевого порядка обороны определяется шириной фронта сковывающей группы. Дивизия может оборонять полосу по фронту 8-12 км и в глубину 4-6 км. Полк может оборонять участок по фронту 3-5 км и в глубину 2,5-3 км. Батальон может оборонять район по фронту 1,5-2 км и такой же глубины. При обороне УР фронты могут быть шире, доходя до 3-5 км на батальон. На важных направлениях фронты обороны могут быть уже, доходя до 6 км на дивизию. Полевой устав РККА ПУ-39 Москва Военный сдат 1939 год, страница 67. Суворов же предлагает обороняться с плотностью от 22,5 до 30 км на дивизию, что не лезет ни в какие ворота, не говоря уже об уставе. Поэтому без так называемого второго стратегического эшелона советские войска не могли ни наступать, ни обороняться. Почему? Проблема именно в плотности войск у границ и соотнесении этой плотности с уставом. На 720 километров границы в полосе Прибалтийского особого военного округа приходилось две армии, 8 и 11, с плотностью войск 48 километров на дивизию. В западном особом военном округе дела были чуть лучше. Полоса обороны третьей армии достигала 120 км, десятой 200 и четвертой 150. В округе в среднем на дивизию приходилось 36 км, в третьей армии 40, десятой более 33, в четвертой 37,5. Примерно то же самое наблюдалось в киевском особом военном округе. На 5 стрелковых дивизий пятой армии приходилась полоса границы шириной 170 километров. Шестая армия занимала 3 стрелковыми дивизиями полосу 140 км. Двадцать шестая армия тоже три стрелковые дивизии на 130 километров. 490 километров на южном фасе львовского выступа занимали шесть стрелковых дивизий 12-й армии то есть тоже свыше 30 километров на дивизию. На границе с Румынией с плотностями еще хуже. На 650 километров фронта 9-й армии имелись 7 стрелковых, 2 кавалерийских дивизии. В резерве округа на этом направлении находились 3 стрелковые дивизии и 2 мехкорпуса. При любых расчетах это означало плотность свыше 50 километров на дивизию. Читатель может сам сравнить реальные плотности войск с положениями ПУ-39 и понять цену слов Владимира Богдановича. Но среди трех исключительно мощных армий одна выделяется особо, девятая. Она еще не полностью укомплектована. Она как каркас небоскреба, который еще не завершен, но своей исполинской массой уже закрывает солнце. В июне 1941 года 9-я армия была недостроенным каркасом самой мощной армии мира. В ее составе шесть корпусов, включая два механизированных и один кавалерийский. Как-то мило забылось, что этот исполин закрывал фронт в 650 километров, прописью 650 километров. Если бы у границы стояли реальные исполины и небоскребы, катастрофа летом 1941-го не была бы неизбежной. Проблема была напротив в том, что реальная плотность войск в армиях приграничных округов на начало войны в разы отличалась от рекомендуемой даже для обороны. Замечу, что для построения устойчивой обороны требуется создание плотности войск, которую устав указывает Из важнейших направлений. Приведу цифры плотностей войск под Курском в июле 1943 года. 13-я армия Центрального фронта. Фронт 32 километра. Распределение дивизий. 15-я стрелковая дивизия 9 километров. 81-я стрелковая дивизия 10 километров. За ними на расстоянии 8 километров 6-я гвардейская стрелковая дивизия. На фронте 14 км. И 307-я стрелковая дивизия на фронте 10 км. 148-я стрелковая дивизия 7 км, 8-я стрелковая дивизия 6 км. За ними на расстоянии 6 км 74-я стрелковая дивизия на фронте 14 км. На расстоянии от фронта 20 км еще наблюдается 17-й гвардейский стрелковый корпус 70-я гвардейская стрелковая дивизия, 75-й гвардейский стрелковый корпус и 18-й гвардейский стрелковый корпус. На остальном фронте свыше 200 км было выделено 17 стрелковых дивизий и 4 стрелковые бригады. На участке 70-й армии фронт 62 км. Плотность колебалась от 9 км. 211-я стрелковая дивизия до 20 километров, 102-я стрелковая дивизия. Это не считая второго эшелона на расстоянии 10 километров, где плотность была от 8 километров, 132-я стрелковая дивизия, до 18 километров, 162-я стрелковая дивизия. В 60-й армии, фронт 92 километра, плотность в первой линии от 17 до 27 километров. Воронежский фронт. 6-я гвардейская армия, фронт 64 километра. 375-я гвардейская стрелковая дивизия, 17 километров. 52-я гвардейская стрелковая дивизия, 14 километров. 67-я гвардейская стрелковая дивизия, 14 километров. 71-я гвардейская стрелковая дивизия, 19 километров. Второй эшелон на расстоянии... 8 12 километров от первого. 89-я гвардейская стрелковая дивизия 20 километров, 51-я гвардейская стрелковая дивизия 18 километров, 90-я гвардейская стрелковая дивизия 20 километров. 7-я гвардейская армия. Фронт 50 километров. 36-я гвардейская стрелковая дивизия 17 километров, 72-я гвардейская стрелковая дивизия 15 километров. 78-я гвардейская стрелковая дивизия 9 км. 81-я гвардейская стрелковая дивизия 9 км. Второй эшелон на расстоянии от 2-4 км до 10-12 км от первого. 15-я гвардейская стрелковая дивизия 10 км. 219-я стрелковая дивизия 20 км. 73-я гвардейская стрелковая дивизия 18 км. В полосе Воронежского фронта не был точно определен участок удара немцев, и даже при таких плотностях обороняющихся войск фронт был прорван немцами, и они углубились в построение советских войск на 35 километров. Ситуацию восстановили только контрудары 5-й гвардейской и 5-й гвардейской танковой армии из состава Степного фронта, а также переброска резервов из 40-й армии Воронежского фронта. Легко видеть, что плотность войск у границы на 22 июня 1941-го отличались от плотности войск в оборонительной операции под Курском в несколько раз. Именно из-за того, что к границе не прибыли войска, которые Суворов называет второй стратегический эшелон. Для построения обороны, как и для подготовки наступления, требовалось выстроить у границы войска прикрытия, Части, сформированные в особых округах, и соединения из внутренних округов. Только в этом случае возможно построить устойчивую оборону или подготовиться к наступлению. Проблема 1941-го была не в том, что Красная Армия готовилась к наступлению. Если бы она готовилась к обороне, было бы все то же самое. Ни наступательная, ни оборонительная группировка войск просто не успела сложиться. Точно так же, как не успела сложиться группировка польской армии для обороны и наступления к 1 сентября 1939 -го. И при подготовке наступления, и при подготовке в полосе Западного особого военного округа в Белостовском выступе обороны, аналогичной построенной под Курском, требуется доставить к границе войска из других округов. Попробую объяснить это с помощью экстраполяции событий под Курском на события 1941-го. Представим, что обороняющиеся на южном фасе Курского выступа советские войска встречают удар не в том составе, в котором они его встретили в реальном 7 июля 1943 а без некоторых армий. Скажем, нет на Воронежском фронте 7-й гвардейской армии Шумилова, которая едет, предположим, из Приволжского военного округа. 5-я гвардейская армия Жадова и 5-я гвардейская танковая Ротмистрова только готовятся к погрузке в эшелоны. 6-я гвардейская армия в результате обороняется на фронте 64 километра, реальный июль 1943 плюс 50 км отсутствие 7-й гвардейской армии. 134 километра. Плотность построения войск уменьшается более чем в два раза. Если в реальном июле 1943-го немцы проломили оборону Воронежского фронта на всю глубину, положение удалось спасти только контрударом армии Жадова и Ротмистрова, то что было бы при ослабленном составе? При трех армиях, едущих по железной дороге к фронту. Напомню, что в полосе взломанного на всю глубину фронтовой полосы обороны Воронежского фронта в течение нескольких месяцев готовилась эшелонированная и развитая система укреплений. Что мы хотим от войск Западного фронта в июне 1941 года, занимавших Белостокский выступ с плотностью в несколько раз меньшей плотности Воронежского фронта в июле 1943-го? Чтобы окончательно внести ясность, в качестве справочной информации приведу данные о плотности построения противостоящим приграничным округам немецких войск. На Западном фронте был просто тихий ужас, поэтому обрисую ситуацию на юго-западном направлении. На участке от Перемышля до Припяти со стороны СССР непосредственно у границы находились с севера на юг. 45-я, 62-я, 87-я, 124-я стрелковые дивизии, 3-я кавалерийская дивизия, 41-я, 159-я, 97-я, 99-я стрелковые дивизии, 41-я танковая дивизия. Итого 8 стрелковых дивизий, 1 танковая и 1 кавалерийская. Со стороны немцев на том же самом участке утром 22 июня 1941 года, располагались 56-я, 62-я, 298-я, 44-я, 168-я, 299-я, 111-я, 75-я, 57-я, 297-я, 9-я, 262-я, 24-я, 295-я, 71-я пехотные дивизии, 1-я горная дивизия, 68-я, 257-я, 101-я пехотные дивизии. В непосредственной близости к границе располагались 11-я, 13-я, 14-я танковые, 25-я моторизованная дивизии. Итого 18 пехотных дивизий, 1 горная пехотная дивизия, 3 танковых и 1 моторизованная. Источником сведений является карта из открытого источника, из первого тома воспоминаний Кирилла Семеновича Москаленко на юго-западном направлении, уточненная по приложениям к фундаментальному труду Germany and the Second World War, Volume 4 Maps. Deutsche Ferlachs Anstalt, Stuttgart, 1983. На направлении главного удара в Сокальском выступе Против 87 и 124 советских дивизий 5-й армии приходилось 6 пехотных дивизий. Это 298-я, 44-я, 168-я, 299-я, 111-я, 75-я, 57-я пехотные дивизии. То есть выполнялось правило трехкратного превосходства на острие главного удара. Из восьми советских стрелковых дивизий построить ударную группировку против семнадцати пехотных дивизий и одной легкопехотной нереально. Это если не обращать внимания на резервы немцев, например, сотой пехотной дивизии за спиной правого фланга 68-й пехотной дивизии. Выдвигавшиеся к границе корпуса, сформированные в Киевском особом военном округе, находились в это время в сотне километров от тех, кто встретил вермахт ранним утром 1941-го. 200-я стрелковая дивизия Людникова, к истории к которой обращается Суворов, находилась в тот момент в районе реки Горынь и ничем не могла помочь сражающейся с немцами 87-й стрелковой дивизии Бланка. Если бы дивизия Людникова вместе со всем 31-м стрелковым корпусом выдвинулась к границе чуть раньше, то соотношение сил, стоявших по разные стороны войск, не было бы таким разгромным для РККА. Выдвигавшийся пешим порядком 31-й стрелковый корпус был жизненно необходим для обороны. Объявлять его выдвижение однозначным признаком подготовки агрессии, как это делает Суворов, Может только человек, ни разу внимательно не смотревший на карту взаимного расположения советских и немецких войск у границы. Совсем удручающую картину мы увидим в полосе западного особого военного округа. Возьмем южный фаз Белостокского выступа. Возьмем участок к северу от только что рассмотренного нами, от границы КОВО и ЗАПОВО. До железной дороги Варшава-Белосток. С советской стороны непосредственно у границы находились с севера на юг. 86-я, 113-я, 49-я, 6-я, 42-я стрелковые дивизии. Эти две были дислоцированы в Бресте. 75-я стрелковая дивизия, 22-я танковая дивизия. Итого 6 стрелковых и 1 танковая дивизия со стороны немцев на том же участке с севера на юг. 268 263-я, 137-я, 292-я, 252-я, 134-я, 131-я, 167-я, 31-я, 45-я, 34-я, 1 267-я, 255-я пехотные дивизии. Непосредственно за спиной этих войск стоят 17-я и 78-я пехотные дивизии, 268-я охранная дивизия. Итого 13 пехотных и одна кавалерийская дивизия в первой линии. Плюс к этому числу у немцев в первой линии были 17-я, 18-я, 3-я и 4-я танковые дивизии. На направлении главного удара в районе Бреста и окрестностей у немцев против советских трех дивизий 6 42-я стрелковая дивизия, 22-я танковая дивизия 14-го мехкорпуса находилось 8 дивизий. 167-я пехотная, 17-я, 18-я танковая, 31-я, 45-я, 34-я пехотные дивизии, 3 танковая дивизия, 4-я танковая дивизия. Учитывая, что 22-я танковая дивизия имела всего один полк пехотинцев, соотношение сил все тоже классическое трехкратное преимущество. Южнее Бреста против 75-й стрелковой дивизии соотношение такое же. 1-я кавалерийская дивизия, 267-я и 255-я пехотные дивизии выдвигавшиеся к границе войска 47-й стрелковый корпус, двигавшийся к границе 22 июня находился в сотне километров от войск 4-й армии и помочь им ничем не мог. Со 155-й и 121-й стрелковыми дивизиями 47-го стрелкового корпуса немцы столкнулись только 25 июня у Слоним. К тому времени части 4-й армии были уже сильно потрепаны, и вступление в бой еще одного корпуса ситуацию принципиально не меняло. Одним словом, на важнейших направлениях плотность советских войск у границы была достаточно низкой и требовалось уплотнение построения дивизий за счет прибытия корпусов и армий из внутренних округов и второго эшелона войск округа. Владимир Богданович пишет, Когда мы говорим о причинах поражений Красной Армии в начальном периоде войны, то почему-то забываем главную причину. Красная Армия находилась в вагонах. Хотелось бы этот тезис исправить. Не столько в том, что в вагонах, сколько в том, что эти вагоны не приехали туда, где они были нужны. Точно так же, как это случилось в Польше в 1939 Про это я уже писал выше. Убогость и малочисленность армий прикрытия у государственной границы – это очевидный факт, для его констатации достаточно проделать расчет плотности войск, разделить фронт армий на количество дивизий в ней. Но Владимир Богданович не утруждает себя даже простейшими арифметическими расчетами, легких путей он не ищет и начинает кидаться терминами, значения которых попросту не знает. Например, такая душевная цитата ледокол. Разница между советским и германским механизмами войны заключалась в том, что в Германии все называлось своими именами, при этом танковые группы имели свою нумерацию, полевые армии свою. В Советском Союзе ударные армии существовали в теории, а затем были созданы и на практике, однако они формально не носили титул «ударная армия». Это название официально было введено уже после германского вторжения. До этого все советские армии имели единую нумерацию и по своим названиям никак друг от друга не отличались. Элемент, который превращает обычную армию в ударную, это механизированный корпус новой организации, в котором по штату положено иметь 1031 танк. Вот тут мы делаем для себя поразительное открытие. На 21 июня 1941 года все советские армии на германской и румынской границах, а также 23-я армия на финской границе, вполне подходили под стандарты ударных армий, хотя, повторяю, этого названия формально не носили. Перечисляю их с севера на юг. 23-я, 8-я, 11-я, 3-я, 10-я, 4-я, 5-я, 6-я, 26-я, 12-я, 18-я, 9-я. Вдобавок к ним разгружалась 16-я армия, типично ударная, имевшая в своем составе более тысячи танков. Центральный архив Министерства обороны СССР, фонд 208, опись 2511, дело 20, страница 128. Под этот стандарт также вполне подходили тайно выдвигавшиеся к германским границам 19-е, 20 и 21 армии. То есть, по Владимиру Богдановичу, признаком ударности армии является наличие танков. Мнение интересное, но давайте все же дадим слово советской военной теории и практике. Для начала заметим, что апелляция Владимира Богдановича к официально называвшимися ударными армиям 1941-1945 годов совершенно беспочвенно. Например, 2-я ударная армия 2 Белорусского фронта 1 января 1945 года, состоявшая из 10 стрелковых дивизий, имеет всего одну 30-ю гвардейскую танковую бригаду и два отдельных танковых полка 46-й и 260-й гвардейский. Третья ударная армия Белорусского фронта не имеет танковых частей вообще. Пятая ударная армия – одну бригаду. Что же называлось «ударной армией» в советской военной теории, действовавшей на июнь 1941-го? Обратимся к книге, которая так и называется «Ударная армия». Первой задачей ударной армии является нанесение фронтального удара с целью безотказного прорыва тактической обороны противника. Выполнение этой задачи падает на эшелон тактического прорыва в составе усиленных стрелковых корпусов. Количество этих стрелковых корпусов определится шириной фронта армейского прорыва, минимально 30 км, иначе грозит зажим в огневые артиллерийские клещи. С учетом, что фронт атаки для одного стрелкового корпуса в три дивизии при наступлении на заранее укрепившегося противника не будет превышать 10 километров. Варфоломеев, Ударная армия, Москва, Госвоенный сдат, 1933 год, страница 174. То есть в ударной армии должно быть минимум 9 стрелковых дивизий, 3 участка по 10 километров, на фронте 30 километров. По Варфоломееву общая ширина фронта наступления ударной армии достигнет 50-80 км, там же страница 182, что дает нам оценку численности в 15-18 дивизий. Как мы видим, у товарища Варфоломеева несколько другие критерии. Ударной называется армия, имеющая в своем составе определенное количество стрелковых дивизий, что вполне логично. Ударность армии заключается в ее возможностях по прорыву обороны противника пехотой, стрелковыми дивизиями и корпусами. По этому критерию, ни одна из армий переграничных округов или выдвигавшихся из внутренних округов не была ударной. Перечислим их в том же порядке, что и Владимир Богданович, в скобках указав количество стрелковых дивизий в каждой. 23.5 Восьмая, пять, одиннадцатая, восемь, третья, три, десятая, шесть плюс две КАФ-дивизии, четвертая, четыре, пятая, пять, шестая, шесть плюс одна КАФ-дивизия, двадцать шестая, три, двенадцатая, три плюс три горно-стрелковых дивизии, восемнадцатая, на 22 июня полосу границы не занимало. Позднее получила один корпус из 12-й армии и один корпус из сформированных в округе. 9-я, 6 плюс 2 горнострелковые и 2 кав-дивизии. Отметим и еще один важный момент. Поскольку и для обороны, и для наступления войска из глубины страны и других театров военных действий нужно выдвигать к границе, то появляется еще один ответ на тему о Сталин не верил. До определенного момента действия Германии не внушали опасений. Они вполне могли быть истолкованы как «защита тыла от неожиданностей в ходе вторжения в Англию». Соответственно, немцы выдвигали войска к советским границам на случай необходимости вести боевые действия вследствие вмешательства СССР по тем или иным причинам в войну на стороне Великобритании. То есть для действий аналогичных операций 8-й германской армии в Восточной Пруссии в Первую мировую, когда немцы также повернулись к России спиной, начав наступление во Франции по плану Шлиффена. Для построения устойчивой обороны войск требовалось больше, чем было на границе с СССР в 1940 году. Соответственно, в первой половине 1941 года,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 что силы немцев распределены так. Против Англии на всех фронтах 122-126 дивизий, против СССР 120-122 дивизии, резервов 44-48 дивизий. Цитирую спецсообщение Разведуправления Генштаба Красной Армии о группировке немецких войск на 1 июня 1941 года. Хорошо видно, что количество дивизий, выделенных для действий на Западе, даже слегка больше выделенных против СССР. То есть ситуация на 1 июня была неопределенная. Яркой направленности против СССР группировка Вермахта, по данным советской разведки, не имела. Хорошо, скажет читатель, если все делали правильно, то почему произошла катастрофа? Здесь сыграли свою роль два фактора. Во-первых, была неопределенность в действиях Германии. Характер советского развертывания с приостановкой этого процесса в мае говорит о зависимом от действий противника выдвижении войск, об отдаче инициативы развязывания войны немцам. Предполагалось, что немцы начнут оказывать дипломатическое давление, выдвигать какие-то требования. Пока будут идти переговоры, можно будет завершить развертывание И в случае неудачи дипломатического решения проблемы заговорили бы пушки. На мой взгляд, осуждать наших предков не за что. Это мы сегодня знаем результат. Сегодня знаем, что немцы проявили оригинальность и начали войну без попыток добиться чего-либо дипломатическим путем и сразу навалившись всеми силами. Тогда возможность именно такого развития событий была неочевидна до самого последнего момента когда вдоль всей границы загремела канонада.